Одна из девушек тихо перебирала струны какого-то струнного инструмента, похожего на цитру. Вторая девушка вышивала, и как настоящая леди, старалась направлять иглу в сторону луны. Обе девушки были маленькими и хорошенькими, с аккуратно подкрашенными щечками и высоко взбитыми чёрными волосами. Мужчины играли яркими цветными фишками На столе лежала кучка таких же фишек, которые брали по очереди. Мужчины так погрузились в игру, что не обратили внимания на вновь прибывших. Эти круглые фишки сделаны из бумаги, пояснил Чангу. Они играют в новую игру, её изобрели всего 300 лет назад, называется Читцын. Фишек всего 32, и все они имеют названия, начиная с королей и валетов. Женщина повела их к лестнице. Чангу шипнул на ухо Уолтеру: "Её зовут Цзо Борища Спелый Слив. С ней нужно быть поосторожнее, потому что у неё дурной характер". Оказавшись на верхнем этаже, через полуоткрытую дверь они увидели, как служанка мыла свою госпожу. Пухлые округлые формы просматривались в ванне с тёплой водой. У женщины была тёмная кожа, Огромные карие глаза смотрели с негроидного лица. Девушка взглянула на них и улыбнулась. Потом что-то сказала низким голосом. Это очень хитрая киска, захихикал Чангу. Ей следовало бы работать на улице, где не такие строгие правила. К сожалению, с ней нельзя расстаться, потому что она пользуется огромным успехом у посетителей. Наконец они достигли большой комнаты, которая освещалась факелом, стоявшим в бронзовой вазе. В комнате ничего не было, кроме низкого возвышения с матрасом, накрытым шёлковыми простынями, и ширмы с изображениями павлинов. Чангу что-то приказал женщине, и вскоре две служанки принесли небольшую ванну с водой. "Сначала следует помыться", сказал старик. И найдите более подходящие и не бросающиеся в глаза одежды. Придётся расстаться с этим великолепным монгольским костюмом. После этого мы можем насладиться скромным ужином. Олтру не удавалось помыться несколько дней, и он быстро скрылся за ширмой. К его удивлению, за ним последовала одна из служанок и ловкими пальцами начала расстёгивать ему пояс и снимать меховой плащ. Мне присоединилась другая девушка и стала ей помогать. Волтер ухватился за ворот нижнего белья и позвал на помощь Чангву. Уважаемый Чангву, у нас есть обычай раздеваться самому без всякой помощи. Чангву опять захихикал. Молодого человека не должно волновать присутствие девушек. Это наш обычай. У них ловкие пальцы, и их глаза ничего не видят. Действительно, у них были умелые пальцы, но вторая часть утверждения оказалась не совсем правдой. Одна из девушек прерывисто вздохнула, увидев глубокие шрамы на спине, и что-то тихо шепнула подружке. Вторая девушка развязывала завязки на башмаках, взглянула наверх, легко и щекотно коснулась белой кожи и совсем тихонько хихикнула. Волтер был весь красный от смущения. Поскорей сбросил гамаши и нижнее бельё и с такой скоростью бросился в небольшое корыто, что во все стороны полетели брызги. Он решил, что ему теперь удастся помыться самому, но оказалось, что тут тоже есть свой обычай.